из рода Назема, отряда микроспоридий, класса споровиков. У пораженных гусениц-шелкопрядов на теле появляются черные пятнышки, гусеницы отстают в росте и развитии, большая часть их погибает. А если выживают, то и бабочки носят в себе возбудителя, болеют, откладывают много необлаготворенных яиц. От сходной болезни ее называют нозематоз. Страдают и пчелы. У них паразиты поражают преимущественно эпителий кишечника, от чего много пчел погибает. Но Назематоз губит даже полезных шмелей, опылителей растений, от чего снижается их урожайность. Микроспоридиозом болеют и рыбы. Вот этих-то врагов люди решили использовать для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Было установлено, что в природе Микроспоридии поражают многих вредных насекомых, таких как гусеницы Озимой, Хлопковой, Люцерновой и других совок, капустной белянки и прочих листогрызов. Советские зарубежные ученые предложили специально вызывать эпизоотии микроспоридиозов среди насекомых, чтобы снижать таким образом их численность и вредоносность. При заражении гусениц озимой совки, например, Погибало от 73-75 до 98-100% редителя. Если гусеницы выживают, то болезнь переходит к бабочкам, они откладывают зараженные яйца, и тогда гибнут развивающиеся из этих яиц новые поколения гусениц. Агрономы получили еще одно оружие для борьбы с врагами. Есть ли польза от вирусов? Зоркость приходит с годами. Человек, умудренный опытом, лучше понимает, глубже разбирается в вещах, словом, видит их лучше. То же самое можно сказать и обо всем человечестве. С веками оно становится все более и более умудренным и зорким, дальше проникает в тайны мироздания, в тайны макро- и микромира. Все лучше начинает разбираться в своих врагах и друзьях. На помощь обычному невооруженному глазу в исследованиях пришли сначала простая лупа, потом микроскоп. Однако даже старый микроскоп спасовал перед сверхкарликами, которых никак не удавалось разглядеть, но которые упорно напоминали о себе. В самом деле, никто, например, не сомневался, что оспа заразна. В практику ввели противооспенные прививки коровьей вакциной. Но где первоисточник болезни? Каковы возбудители бешенства, чумы крупного рогатого скота, ящера и даже простого гриппа? Враги не дремали. Они вызывали массовые заболевания людей и животных, а увидеть их не удавалось даже под самым сильным микроскопом. В 1886 году академик Гамалея обнаружил, что возбудитель чумы крупного рогатого скота – проходят сквозь фильтры, удерживающие микробов. Значит, таинственные существа оказались такими карликами, что их нельзя было не только разглядеть, но и уловить. Полагали, что эти сверхкарлики — не что иное, как неведомые ядовитые вещества. Их так и назвали — вирусы, в переводе с латыни — яды. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский в 1892 году установил, что пресловутый яд, ко всему прочему, способен размножаться. Невидимый возбудитель болезни оказался живым организмом, который, как и микробы, убивается дезинфицирующими средствами. Так были открыты фильтрующиеся вирусы. Размеры вирусов ничтожны. Чтобы разглядеть их, Понадобились электронные микроскопы, дающие увеличение в 100 тысяч раз. И выяснилось, эти элементарные частицы представляют собой что-то вроде линейных молекул нуклеиновой кислоты, защищенных белковой оболочкой. Сейчас уже изучено около 500 различных ультравирусов, многие из которых служат возбудителями инфекционных заболеваний человека, животных и растений. Инфекция может нередко стать настоящим стихийным бедствием, распространяясь невероятной быстротой. В килограмме листьев табака